Глава четвёртая. Девушка влетела в кабину пилота и разъярённо уставилась на старика. Ян явно не ожидал её появления и удивлённо откинулся в кресле. «Каких это баб ты продавал?» — гневно воскликнула Настя. «Ты сдурела?» — в тон ей отозвался Ян. «Чё орёшь?» «Я спрашиваю, каких это баб ты продавал?» — не унималась землянка. «Какая тебе разница?» — недовольно буркнул старик. «Тебя это не касается». Настя тяжело задышала, глядя на своего напарника. Закрыв глаза, она попыталась умереть свой гнев. «Ответь мне!» — сквозь зубы прошипела девушка. «Я ничего не должен тебе отвечать. Какого хрена ты орёшь на меня?» Резко выхватив небольшой пистолет, Настя направила его на Юнуария. Оружие он сам выдал ей для безопасности на базе. «Я сказала, отвечай!» Злобно прошипела землянка. Ты с ума сошла. Потрясённо поинтересовался старик. Не зли меня. Девушка натром чувствовала, что ответа ей не понравится. Ладно, зло крикнул Ям. Я не только твою капсулу нашёл. Сколько? взволнованно спросила Настя. Сколько капсул ты нашёл? 27. Довольно? с вызовом ответил старик. Кому ты их продал? Девушку начала трясти от мысли, что Лиза может страдать прямо сейчас. И, возможно, она уже давно страдает, ведь Настя все это время не вызволяла ее. Каждому, кто согласился заплатить высокую цену... Ты ублюдок. А ты не поняла еще, в каком мире оказалась? Я сразу понял, что ты избалованная дамочка, когда ты заявила, что вода должна литься прямо на голову. Что ты несешь? Причем тут вода, Настя решительно не понимала. Что за чушь? «Космос — очень жестокая среда, девочка. Воздух, вода, пища и бабы являются предметами роскоши. Очень дорогое удовольствие, которое принято прятать. Ты не обратила внимания, что тебе не попадались одинокие женщины». Настя никогда не задумывалась над этим. Только сейчас до неё дошло, что все виденные женщины были в сопровождении мужчин. Отцы, мужья или сыновья всегда сопровождали их. «Хватит тыкать в меня этой штукой. Мёртвый я на твои вопросы не отвечу». «Среди тех, кого ты продал, была моя сестра. Ты дважды позволял мне осматривать обломки, зная, что я ищу её. А сам просто продал её». «Откуда я знал про твою сестру?» «Кому ты продавал девушек?» — допытывалась Настя. — Я не помню. Довольно. Ты козла, кусок. — Чего? — Чего слышал? — Ладно, успокойся. — Сбавив градус накала, произнес Ян. — Да, я старый засранец. Чего ты хотела? Когда я нашел кучу баб в стазисе, первое, о чем я подумал, — это железо. Женщины — редкий товар в космосе. Мне стоило только заикнуться, и я тут же продал половину. Потом стал более избирательным и повысил цену. До да меня трижды чуть не привязали при сделке и почти каждый раз хотели обдурить. «Ах, прости, что не сильно сочувствую работорговцу!» — язвила Настя. «Я не знаю, откуда ты, девочка!» — возмущенно продолжил ям. «Никогда не интересовался, но, видимо, ничего не знаешь о той жизни, что мы тут ведем. Это не жизнь, а выживание!» Борьба за всё, даже за грёбаный воздух. Я хочу на старости лет прикупить хороший участок на какой-нибудь неплохой планетке и спокойно дожить свой остаток. Ты, видимо, привыкла к другому, никогда не задумывалась. Мы всегда считали, что одиноки во вселенной, пока не прилетели доалейцы. Они нас обманули. Не продолжай. Доалейцы — это космические торговцы. Они находят новые планеты и распродают все, что могут с нее. Если твой мир еще жив, то ты никогда не узнаешь его. Они уже превратили его в выжженную пустыню и продали его». «Когда я была там, земля была похожа на райский сад», — грустно произнесла Настя. «Райский?» — недоуменно переспросил старик. Девушка опустила пистолет и присела на место второго пилота, не сводя с него глаз. Чистый воздух, цветущие растения, мягкий климат. Настоящий рай для жизни. «Ещё чуть-чуть, и ты будешь рассказывать мне про пищу, что растёт прямо на поверхности, и воду, которая принадлежит всем». Недоверчиво усмехнулся Януарий. «На земле воды столько, что мы летаем по планете, чтобы добраться через неё до других людей. Пища растёт на деревьях и в полях. Мы выращиваем её для себя и продаём». «Я...» «Никогда не слышал, чтобы воды было так много», — признался старик. «Её целые океаны, моря, реки и озёра, пруды и заводи». «Что значат эти слова?» «Это всё название воды». «Её так много, что у вас есть разные названия?» — недоверчиво спросил Ян. «Хочешь, покажу?» Настя вытянула за цепочку с шеи маленькую флешку. Перед тем, как уйти в подполье, сёстры скопировали семейные фотографии на два мобильных хранителя. Протянув флешку Яну, девушка наблюдала, как тот медленно воткнул её в пульт управления. На экране, где раньше отображались звёздные карты, неожиданно появилась фотография родителей. Мама и папа сидели в парке на расстеленном пледе. Это был пикник в один из её отпусков. Настя затаила дыхание, глядя на такие родные лица. Весь год, что они слезы скрывались, ни разу не удалось посмотреть эти фото. Телефоном было рискованно пользоваться. Сестренка запретила любую электронику, но это всё равно не уберегло их». Ян завороженно смотрел на фото. Настя видела, как его удивлённые глаза метались по изображению. «Что это такое?» — тихо спросил он. «Что именно?» — уточнила Настя. «Что это за место?» «Парк. Просто ухоженный участок природы в центре города. В Москве полно таких». Люди там отдыхают, приходят поваляться на солнышке, поиграть с детьми, или просто побродить, или побегать. «Богатым всегда позволено больше, чем простым работякам», — поджав губы, высказался пожилой мужчина, продолжая жадно рассматривать зелень на экране. «Парк открыт для всех, Ян. Туда может прийти любой желающий. Денег за это не берут». Удивлённый и недоверчивый взгляд старика натолкнул на мысль, что она и вправду ничего не знает о том мире, в котором оказалась. Лента фотографий сменилась, и на экране появились Настя с мамой на отдыхе в Сочи. Они стояли, обнявшись на пирсе, и улыбались папе, который их фотографировал. За их спинами было море до самого горизонта. Ян от удивления открыл рот и подался к экрану. «Это море», — тихо сказала девушка. «Это чудо», — также тихо ответил старик. Изображение вновь сменилось, и на экране появилась Лиза. Сестрёнка сидела под яблоней с книгой в руках. «Это моя сестрёнка», — печально произнесла Настя, тяжело вздохнув. Ян молча рассматривал девушку на экране. Землянка, затаив дыхание, надеялась, что он вспомнит, кому её продал или подскажет, где искать. «У меня для тебя две новости, девочка», — с сожалением протянул старик. «Первая — я знаю, где твоя сестра. Вторая — она сошла с ума».